«Дорогой Портос», — начал он, внезапно нарушая молчание, — «я хочу рассказать вам о плане, придуманном Д'Артаньяном». «О каком плане, друг Арамис?» плане, к которому мы будем обязаны нашей свободой. Ее мы обретем не позже, чем через 12 часов». «А, да? вот вы о чем. Ну что ж, говорите».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 Рука гиганта подняла эту добычу, послужившую Портосу своего рода щитом, поскольку никто не решился в него стрелять. «Получайте, пленного!» — обратился Портос к Арамису. «Вот и отлично!» — воскликнул, смеясь Арамис. «Клевещите-ка теперь на свои ноги!» «Но ведь я схватил его не ногами», — грустно улыбнулся Портос. «А рукой!»